Но именно такой мир и был рожден в одну ночь, и начал жить запрограммированно по инерции. По инерции люди просыпались, обедали, ужинали, по инерции покупали все им необходимое, по инерции делали запрограммированную работу. Но разум современного человека, пусть и синтезированного, но не робота, не машины, а именно человека, по биологической его структуре, по содержанию, по нервной деятельности, этот разум с каждой минутой убеждал его, что по инерции жить нельзя. Нужно было заново делать жизнь, все начиная со школьных учебников и кончая борьбой за человеческое достоинство. Робинзонада Круза ограничивалась домом, хозяйством, И кухни рабинзанада жителей новорожденного города требовала экономического, политического и социального опыта. Они сами определяли понятия, формировавшие этот опыт. Начало дано и знание. Началом был первый их шаг в еще неосознанном мире, первое ощущение утраченного прошлого.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 когда-то воспринятой и переработанной, но не отраженной вовне, и не на пленке, и не на бумаге, информации, которую следовало закрепить и сохранить для потомства. По своей профессии журналиста, Стил многое видел и знал, но то были знания случайного наблюдателя, а не ученого, испытателя или философа,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 на афишных столбах. Оказалось, он имел в виду рекламные плакаты. Что-то слыхал о художниках, но не проявил любопытства. А вопроса о художественных музеях он вообще не понял. Должно быть даже обостренная профессиональная память мастеров кисти, если такие и нашлись в моделированном облаками мире, все же не помогла им возродить Рафаэля и Микеланджело. Имена эти не вызывали у Стила и проблеска интереса. Он их не помнил. А иногда он не знал даже элементарных для нас понятий,